Глава сорок «Боже, раньше этот дом вызывал у меня мурашки», — выдыхает мама. Мы стоим на лужайке перед Даун холлом Прошло две недели с тех пор, как я раскрыла убийство тёти Фрэнсис. И в начале сентября солнце всё так же печёт, как и в августе. Я мечтаю о прохладных осенних днях и с нетерпением предвкушаю, какими они будут в Кассел Нолли. Представляю себе лужайку, усыпанную жёлтыми листьями, а затем когда наступит зима, покрытую инием. «Я приезжала сюда всего несколько раз», — продолжает мама. «Но теперь дом выглядит лучше». Она крутит длинную цепочку на шее, и подвески на ней позвякивают, словно маленькие колокольчики. «Хорошо, что мне уже не семь лет, и я знаю, что Арчи Фойл не отстрижёт мне пальцы своими здоровенными ножницами, если я буду плохо себя вести». Она вздрагивает. «Когда я бывала здесь, Саксон постоянно скармливал мне подобные байки. Он был очень странным подростком. «Ужасно, говорить такой ребёнку», — отвечаю я. Ну, судя по записям тёти Фрэнсис, у него и самого не было настоящего детства. Поэтому теперь я уже не так на него злюсь. Она потирает руки, будто озябла. Хотя на улице так жарко, что я мечтаю, чтобы меня окатили водой из садового шланга, как в детстве. Рассказав маме обо всём, я первым делом дала ей почитать дневник. Она читала, не торопясь а когда закончила, отказалась обсуждать его со мной. Но позже начала разбираться с собственной ролью во всех событиях. Думаю, искусство помогло ей справиться. Она не из тех, кто любит говорить о чувствах, она изображает их на картинах. Хотя его попытка подставить себя с покупкой наркотиков откровенно гнусная, — добавляет она. С сняли все обвинения в причастности к смерти тёти Фрэнсис, но лишь потому, что у неё нашлось правдоподобное оправдание. Эльва заявила, что Джо дал ей цветы буквально на ходу, сказав, что их по ошибке доставили в гостиницу, хотя они предназначались Фрэнсис. Очень умно с его стороны. Эльва часто бывала в поместье, и Фрэнсис наверняка предположила, что букет от неё. Думаю, Эльва относилась к Фрэнсис с почтением, подлизывалась к ней в ожидании наследства и не стала исправлять предположение Фрэнсис. Вот почему Эльва не позвонила в полицию, когда мы нашли тётю Фрэнсис. Она поняла, что произошло, и испугалась, что её обвинят в убийстве. Я ожидала, что Саксон будет избегать меня и не появится в поместье, но ошиблась. После ареста из-за наркотиков он вышел под залог и ждал суда. Он демонстративно несколько раз заходил ко мне, и мне приходится приглядывать за ним, понимая, что он ещё не закончил свои игры. Сдержав слово, я подарила Роуз-Рой с фойлом. Арчи убрал парники с марихуаной, и я не стала расспрашивать его, куда он дел урожай. Он решил завязать с садоводством. По его словам, он продолжал работать в саду только потому, что цветы много значили для Фрэнсис. Арчи превратил сарай в мастерскую для реставрации старых машин. Я с удовольствием профинансировала его новый бизнес. Мне кажется, на самом деле он просто хотел, чтобы кто-нибудь поддержал его начинание. Но выбрал не то занятие, которое могло бы понравиться тёте Фрэнсис. «Не беспокойся насчёт Саксона», — говорю я. Мама не знает всех подробностей, как я чуть не погибла, пытаясь перехитрить Саксона. Мне не хотелось её волновать. Мамино безрассудства ограничивается только попыткой пробраться на спектакль в Вест-Энде во время антракта или советом мне говорить с французским акцентом, флиртуя с барменом. Такие приключения уж точно не убьют. Она не поймёт, насколько я была полна решимости поймать убийцу тёти Фрэнсис. «Детектив Крейн очень пристально за ним наблюдает», — добавляю я. «Кстати, лёгок на помине. По гравийной дорожке медленно едет машина Крейна, и я замечаю на пассажирском сиденье Уолта». «Ты точно не хочешь поехать со мной?» — спрашиваю я. Детектив Крейн отвезёт меня в учреждение, куда поместили Роуз, признав её неспособной предстать перед судом. Я и сама сомневалась, стоит ли ехать, но, думаю, это поможет почувствовать, что история завершилась правильно. Хотя Крейн предупредил, что встреча с Роуз может оказаться бесполезной в этом плане. Я понимаю, о чём он. Невозможно почувствовать удовлетворение, глядя на женщину, чья жизнь рухнула. Роуз убила одну свою подругу, а её сын — другую, самую близкую. Не знаю, чего я ожидаю от разговора с Роуз, но просто должна поехать. «Точно не хочу», — отвечает мама. «Я лучше встречусь с Джоном. Так я смогу двигаться дальше». понятно тихо говорю я. «Ах, да, чуть не забыла». Я руюсь в висящей на плече полотняной сумке. В ней несколько ручек и блокнотов просто на всякий случай, если вдруг понадобится записать свои мысли о встрече с Роуз. По примеру тети Фрэнсис я начала вести хронику собственной жизни. Это помогает понять, как всё вокруг меняется, как жизнь делает крутые повороты и возвращается к исходной точке. Когда всё записываешь, можно вернуться в начало и найти смысл, который до сих пор ускользал. Я отдаю маме толстую папку с именем папы на обложке. Это тебе. Ты просил её забрать, и я немного полистала, но, думаю, сейчас мне это не особо интересно. Мама с печальной улыбкой смотрит на папку. Хорошо. Я сохраню её до тех пор, пока тебе не станет интересно. Знаешь, почему, я не Почему? Потому что здесь он как на ладони. Он не очень хороший человек. И теперь, когда мы обе попали в газеты, может снова объявиться. Я молча размышляю над этим. Мамино возвращение в мир искусства наделало достаточно шума. А моя история попала в заголовки по всему миру. То, что я раскрыла два убийства и стала наследницей, уже само по себе интересно. Но раскрыть убийство бабушки, о которой я даже не знала... Заголовки говорят сами за себя. Энни Адамс, тайная внучка жертвы давнего убийства, перевернула с ног на голову весь город. Придёшь потом в поместье на ужин. Спрашиваю маму. Она вздыхает. Мне так хочется поскорее вернуться в новую студию, поэтому я сразу поеду домой, если не возражаешь. Но в октябре приеду на похороны, обещаю. Уолт осторожно подходит к нам и с тоской смотрит на маму. Я его понимаю. Мама олицетворяет для него дочь, которой у него никогда не было, и эхо женщины, которую он любил и потерял. Когда он поворачивается в мою сторону, его глаза на долю секунды округляются при виде моей футболки из секонд-хенда. Я надела одежду, которую купила, когда в первый раз заглянула в магазинчик подержанных вещей в Castle Noli. Вельветовую юбку и заправленную в неё выцветшую футболку с музыкальной группой. Надпись уже едва различима. «The Kings» на концерте в Глазго, 1967. Я думала, что избавился от этой футболки. Едва слышно бормочет он и слегка краснеет. «Я нашла её в секонд-хенде», с гордостью сообщаю я. «Знаете, мне всегда нравилась песня «You really got me».» Уолт смеётся и кивает. «В таком случае я рад, что футболка нашла новую хозяйку». «Если есть и другие, я с радостью вас от них избавлю», — с улыбкой предлагаю я. «Кажется, где-то завалялась футболка с пинг Оливер не оценил её по достоинству. Поищу для вас. Приятно будет подарить ей новую жизнь». «Мне хочется поблагодарить Уолта за то, что он посылал деньги нам с мамой». Пусть даже всего несколько дней. Ради этого он действовал за спиной тёти Фрэнсис, не согласившись с её решением. Думаю, Уолт просто хотел хоть в малом помочь семье Эмили. Пусть лучше считает, что я не знаю об этом. Повисает неловкая пауза, и, наконец, детектив Крейн многозначительно смотрит на меня. «Нам пора, Энни, чтобы прибыть вовремя. Мы же не хотим пропустить такую важную встречу». «Хорошо», — отвечаю я. сгорбившись Роуз сидит за столиком напротив меня и детектива Крейна. В основном она смотрит на детектива, причём с удивительным доверием в глазах. Похоже, он ей нравится. А при каждом взгляде на меня её передёргивает, но ненадолго. Она как будто не понимает, кто я, хотя и знает, что я одна из тех, кто причинил ей боль. Рядом с ней сидит врач, мужчина лет сорока. Видимо, он здесь, чтобы защитить её права и чтобы успокоить при необходимости. Я не знаю, с чего начать. Я могла бы сказать «Спасибо, что согласились встретиться». Но у неё не было выбора. Могла бы сказать «Приятно снова вас увидеть». Но это не так. К счастью, почувствовав мои сомнения, Крейн берёт инициативу в свои руки. В конце концов, я здесь лишь потому, что он разрешил поехать с ним. А ему позволили увидеться с Роуз только потому, что он должен закрыть оба дела об убийстве. «Здравствуй, Роуз» начинает он. «Мы решили, что будет полезно поболтать. Просто кое-что прояснить. Никто не собирается расспрашивать о том, чем ты не готова поделиться. Ты уже призналась, и суда не будет. Мы просто хотим излечить старые раны. Как ты на это смотришь?» Роуз бросает на меня быстрый взгляд и меняет позу, как будто сдуваясь. «Я пыталась хорошо к тебе относиться», — говорит она. «Пыталась» но ты всё время мешала. Я даже не знаю, к кому она обращается. К Эмили, маме или ко мне. Я вроде бы должна злиться на Роуз, но мои чувства так запутались, что в них трудно разобраться. Когда она убила Эмили, ей было 17. Наверное, мне просто хочется знать, сожалеет ли она. Я с удовольствием рассматривала фотографии в альбоме, который вы мне подарили, говорю я. По крайней мере, это правда. Я дорожу её альбомом хотя я немного грущу, разглядывая фотографии. Я поставила фотографию Эмили, уже беременную мамой, в библиотеке, вместе с другими памятными вещами тёти Фрэнсис. Роуз смотрит в пространство, но потом снова резко возвращается ко мне, прожигая взглядом. «Ты ждёшь извинений?» — внезапно говорит она. «Но не получишь их. Эмили надо было остановить». Теперь мои смешанные чувства немного проясняются. После этого я уже без колебаний могу высказать всё, что думаю. «Роуз», — начинаю я, пытаясь сохранять спокойствие. «Вы понимаете, что если б не убили Эмили...» Фрэнсис могла забыть о том предсказании. Я читала её дневник. Она решила, что предсказание начало сбываться, когда нашла ваши записки с угрозами в кармане юбки. А потом её страхи подпитывало исчезновение Эмили. Она считала, что, возможно, убить собирались её, а не Эмили. Вы хотели защитить Фрэнсис от Эмили, но в итоге Фрэнсис жила в страхе, который вы помогли распалить». От моих слов Роулс дёргается, как от удара, и моргает. В её глазах нет слёз, и, судя по тому, как меняется её лицо, я понимаю, что она составляет из моих слов историю, которая нравится ей больше. Детектив Крейн мягко берёт меня за локоть, под столом, чтобы никто не увидел. Искры моего гнева тускнеют, остаются лишь угли враждебности — и они наверняка будут тлеть ещё долгие годы. Видимо, только так и бывает, когда раскрываешь убийство. Даже когда складываешь все фрагменты воедино, преступление всё равно остаётся возмутительным актом. Я усвоил этот печальный урок, и теперь смотрю на жизни свои романы по-другому. «Пожалуй, на сегодня достаточно», — заявляет врач. «Я в последний раз смотрю на Роуз, прежде чем её уведут в палату. Но она даже не оборачивается». Подозреваю, моё лицо навсегда останется в её памяти, слившись с лицом Эмили.